Глава 12. Когда Тимофей начал расследование о похищении своей семьи, он и подумать не мог, куда выведут следы и какие тайны откроются. Да, сразу начал подозревать за Грибнова, потому что никто не может без распоряжения хозяина привести заложников на его базу, да еще и не самых простых заложников. Уже одно то, что Мария жена, а роман сын Поливанова, должно было остановить похитителей или, как минимум, заставить быть осторожными. Они же наоборот действовали почти открыто, захватили его семью днем, не обращая внимания на камеры, заказали вертолет леса охраны, потому что их площадка ближе всего к городу и есть вертолеты разного типа. В общем, ясно, надеялись на прикрытие. Понятно, что загребной здесь, в регионе, почти царь и бог, был раньше. У него здесь давние связи с бизнесменами и администрацией региона. Ведь он уже лет 15-20 вкладывается в экономику области. Был уже на коне, когда Тимофей только начинал свой путь наверх. И до поры до времени их интересы не пересекались. До прошлогоднего тендера на строительство нового микрорайона, который, абсолютно не напрягаясь, выиграл Тимофей. Точно, с того тендера все и началось, дошло до Тимофея. А он, окрыленный успехом и новыми перспективами, не заметил, что нажил не просто конкурента, а врага. И уже тогда за поставил цель перехватить бизнес Тимофея. Вот почему Ксения внезапно заметила меня, хотя раньше на раутах и встречах едва замечала. Тщательный анализ открыл глаза, и Тимофей сделал неприятный вывод, что легко ведется на женскую лесть и флирт. И, слава богу, пока не теряет от этого голову в бизнесе. Зато теперь понятно стремление загребного объединить капиталы. Вот жучара! Выругался Тимофей и вызвал к себе безопасника. «Сергей, что там с задержанными? Признаются?» Все оформлено, Ильич. Сидеть никто не хочет. Семьи почти у всех, так что поют красиво». «Ну, лады. Тогда все передай полиции, кроме тех сведений, которые касаются только нас». «Понял», — усмехнулся Сергей. «Нас касается все, связанное с активами Загребнова и его связи». «Именно». Немного успокоенный Тимофей уже собрался уезжать из офиса, как раздался звонок. «Маша». Тимофей напрягся. «Маша сама ему в последнее время не звонила». «Значит, что-то случилось». «Да, Машуня». «Тим, Ромка пропал. Уже давно должен быть дома. У него сегодня даже тренировки нет. Я приехала в семь вечера, а его дома нет». В голосе Маши слышалось отчаяние и в то же время непоколебимая уверенность, что Тимофей все разрулит. Что не говори, но после их эпичного спасения из лесного дома она проникла с серьёзным уважением к возможностям мужа. «Только спокойно, Маш». Тимофей на ходу сменил направление движения и направился на парковку. Сделаю все возможное. Сейчас парни смотрят его по уличным камерам, но будет быстрее, если ты скинешь мне его обычный маршрут. Мы постараемся быстрее, но представляешь, сколько материала придется отсмотреть? Я понимаю. Ромка обычной школы идет через парк. Сегодня занятия у него закончились в 14:30. Я звонила в школу и узнала, что он ушел вместе со всеми после последнего урока. Тимофей добрительно хмыкнул. Маша сильно волновалась, это было слышно по голосу, но информацию выдавала четко. И в школу уже сама позвонила. Рамки поиска, благодаря этому, существенно сужались. «Молодец, Машунь, очень важные сведения. Сейчас мы с Сергеем все организуем, а я еду к тебе, не волнуйся». У Тимофея даже мысли не мелькнула, что они с Машей вроде как на грани развода, и ехать к ней не обязательно. Но он не мог бросить жену в такой ситуации. Ее надо было успокоить и поддержать. Поиски по камерам продолжались уже два часа. Быстро удалось отследить сына в парке. Благо, народу было мало. То, как к нему подошла женщина, тоже было видно. Однако она все время попадала в камеры спиной, и невозможно было понять, кто это. Зато сразу все стало ясно, когда они сели в машину. Эту машину Тимофей знал. «Загребная». Официант в кафе подтвердил, что такая пара была, он помог женщине довести сомлевшего племянника до машины. Сергей договорился с хозяином кафе, и им сделали копии с карты памяти, где отчетливо было видно, как загребная что-то вливает ромки в стакан. Тимофей только зубами скрипел. Если бы эта дрянь стояла сейчас перед ним, убил бы. Но дальнейшие поиски осложнились. Машина потерялась в плотных городских потоках, и куда она повезла Ромку, было пока неясно. ясно. Тимофей обосновался в своем прежнем кабинете и чувствовал себя в квартире как дома. А что, это и был их дом раньше, до всей этой чехарды с изменой. «Машунь, давай хоть чаю попьем, уговаривал жену, видя, что Маша за эти несколько часов осунулась и поникла. «Пей, я не хочу», — заторможенно отвечала. А у Тимофея пригорало все внутри — Хотелось обнять, приласкать, пожалеть, поцеловать. Только имел ли он на это теперь право?» Внезапно раздался поздний звонок. Незнакомый номер. Тимофей принял вызов и включил громкую связь. «Привет, дорогой!» Приторный голос бывшей любовницы наполнил комнату. «Готов поговорить о сыне?» «Ты же понимаешь, на что подписалась своим поступком Ксения!» Обманчиво спокойно ответил Тимофей. Маша зажала рот рукой, чтобы не закричать и не разнести эту гадину на кусочки. Понимала, что мешать мужу сейчас нельзя. «Не беспокойся обо мне», — насмешливо парировала загребная. «У нас все продумано. У отца все на контроле и здесь, и в Москве, если что. Пусть он сейчас без денег, но это временно. И он не беспомощен. Есть на кого опереться и кому обратиться. А тебе хочу напомнить». Твоему сыну всего 15 лет. Он только-только вошел в серьезный спорт. Ты же не хочешь, чтобы его карьера закончилась не начавшись. Сломанные руки и ноги, знаешь ли, часто ставят крест на спортивной карьере. У Маши от таких неприкрытых угроз заледенели внутренности. Она со страхом следила за разговором. Не выдержав, сдавленно охнула и, загребная, услышала ее. Твоя женушка с тобой удачно! Быстрее придем к соглашению. Значит так. Хочешь увидеть живого и здорового сына, немедленно прекращай преследование нашей семьи. Отзывай запрос в прокуратуру и выходи с отцом на переговоры. По-моему, равнозначный обмен. Разойдемся краями и не будем мешать друг другу. Вы с отцом поделите регион на зоны влияния. Нам северо-запад, тебе юго-восток. Ну, это вы с ним подробнее решите». Тимофей молчал, кинул только настороженный взгляд на жену. Опасался, что она не выдержит и начнет буянить, а у него все схвачено. Сейчас парни отслеживают звонок и фиксируют точку выхода. Ему надо затянуть разговор, чтобы данные были точнее. Поэтому он поднес палец губам и призвал жену к молчанию. Та заметно выдохнула, понимая, что у мужа есть план. «Дорогой?» Ксения поторопила его с ответом. «Я думаю», — огрызнулся Тимофей. «Пап, она блефует! Мы тут вообще одни!» «Я бы не попался, да она меня напоила чем-то, коза Раздался внезапно на дальнем фоне крик Романа. «Заткнись, щенок!» Оборвала его Ксения и отключила телефон. Тимофей сразу набрал Сергея. «Засекли?» «Да, на северном объезде. Район выхода на федеральную трассу». «Погнали». «Парни уже в пути», — отозвался Сергей. «Маш, я отъеду ненадолго, ничего не надумывай». «Все будет хорошо. Охрана у дверей». «Осторожней там!» Уже в спину мужу крикнула Маша. Ее трясло, как в лихорадке, и было совсем непонятно откуда и за что на их семью свалились такие проблемы. И как теперь относиться к мужу, ей тоже было неясно. С одной стороны, он их спас из лесного дома и сейчас, прямо в эти минуты, спасал сына, самое дорогое, что у них есть. С другой стороны, он все равно изменил ей с этой Ксенией, «Жил с ней в их доме больше двух месяцев. Куда деть этот факт? Простить? Забыть? Как?» Тимофей мчал в район сент недра Именно оттуда шел сигнал. И там, кстати, совсем недалеко в пригороде, дом родителей. Ромка отлично знает те места. Недалеко есть озеро, где они с дедом любили рыбачить и купаться. Тимофей был уверен, что Ромка не будет пассивно ждать освобождения, а наверняка попытается сбежать. И это надо было предусмотреть. Он набрал отца, включив громкую связь. «Да, сын», — сухо отозвался Илья. В последнее время он с сыном почти не общался. «Отец, у нас Ромку похитили и держат где-то в сенте недра». Не стал ничего скрывать Тимофей. «Ты знаешь своего внука. Он обязательно попытается сбежать. Места он знает хорошо. Будь настороже, пожалуйста. Скорее всего, направится к вам». «Да твою мать!» Возмущенно воскликнул Илья. «Что у вас там творится?» «Как ты допустил, что Ромку украли?» «Мой косяк», — Раздраженно признался Тимофей. «Он от охраны все время сбегает. Давно надо было меры принять. Но сейчас, отец, не до разборок. Просто будь готов принять Романа, если он придет к вам, и сразу сообщи мне». «Понял», — хмуро отозвался Илья. «Знал он эти недра. И сторожей обоих знал отлично. Рыбачили на озере вместе. Так что есть у кого поспрашивать, что там да как» где могут Ромку держать. Пока там Тимкины орлы прилетят из города, пока сориентируются, а ему, Илье, до этих недр 15 минут спокойной ходьбы. В последнее время Илья мало общался с сыном и с внуком, почти не знал о событиях в семье. Маша, конечно, звонила, но рассказывала в основном о Ромкиных успехах. О проблемах старалась молчать, но Илья и сам понимал, что развод, пусть пока без документов, сильно повлиял на сноху, да и на внука. Может, поэтому Ромка стал таким неуправляемым и постоянно срывается от охраны. Вот и попал в переделку. Но ничего. Эти недра Илья знает вдоль поперек. Если Ромка там, он его найдет. Ничего не стал говорить жене. ног и так в последнее время странный стало. Тайны какие-то появились. В город ездит часто. Лучше промолчать, чтобы всем спокойнее было. Тихо собрался и, убедившись, что жена мирно смотрит сериал, Вышел из дома.